Глава шестая. Алавай, Ганалулу 28 октября, 8.00. Фирма по ремонту и обслуживанию катеров и яхт Акамай располагалась практически прямо на бульваре Аламаана по соседству с яхтенной гаванью Алавай в самом конце пляжа Вайкики. Такси высадило там Питера в 8 утра, но на береговой открытой площадке для лодок Уже вовсю кипела работа. Площадка оказалась не очень большой. Корпусов на 10-12, и Дженсен сразу же углядел среди них искомый Бостон Уэллер. На мысль приехать сюда его навел вчерашний вопрос Эллисон, который почему-то очень интересовало, осматривали катер полиция. С чего бы это вдруг? Вроде как ее должна куда больше заботить судьба самого Эрика. Они лодки, из которой он выпрыгнул. Питер обошел вокруг стоящего на кильблоках катера и внимательно пригляделся. После мясорубки штормового прибоя Бостон Уэллер, как ни странно, выглядел еще очень даже ничего. Да, белый корпус был изрядно поцарапан, словно его долго скребли чьи-то гигантские когти. Вдоль правого борта на несколько футов тянулась зазубренная трещина, а от носа оторвало изрядный кусок. Но не зря Уэллеры славятся своей полной непотопляемостью. Такой корпус остается на плаву, даже распиленный на куски. Брат Питер много лет проходил на лодках этой марки и прекрасно знал, что опасность утонуть Уэллеру не грозит. Даже очень серьезные повреждения корпуса отнюдь не повод его покинуть. Эрику вовсе не было нужды прыгать за борт, Оставаться в лодке было куда как безопасней. Так почему же он все-таки выпрыгнул? В панике? Растерялся? Или из-за чего-то еще? К трансу была прислонена деревянная стремянка, и Питер влез по ней на корму. Все люки и двери небольшой каютки под носовой палубой перекрывала желтая лента с надписью «Место преступления». Студент хотел заглянуть под капоты подвесных моторов, но они тоже были плотно замотаны той же лентой. «Помочь чем?» — это кричал какой-то тип снизу. Плотный, седоватый, на рабочем комбинезоне пятна машинного масла и смазки. Грязная бейсболка, низкая, надвинута на лоб. Глаз не видать. «Ой, здравствуйте!» — высунул голову из-за борта Питер. «Моя фамилия Дженсен. Это лодка моего брата». «Так-так, и что вы тут делаете?» Но я просто хотел посмотреть. — Вы что, неграмотный? — перебил его тип. — Нет, я только... — Видать, все-таки неграмотный. — Потому что вон там ясным языком написано, все посетители должны отметиться в офисе. — Вы посетитель? — Думаю, что да. — Так почему ж не отметились? — Я просто подумал, что можно... — Ответ неверный. — Нельзя. — Так какого рожда вам тут надо? — Это катер. — Слыхал уже катер вашего брата. Желтую ленту видите? Знаю, что видите. И что на ней написано, тоже можете прочесть, поскольку сами сказали, что грамотный. Грамотный ведь? Угу. Так вот, это место преступления, и делать вам тут нечего. А ну-ка, власти оттуда и быстро в офис отмечаться. И документ там свой покажите. Есть документы? Есть. Ну вот и ладушки. Вылазьте, и нечего время у меня отнимать. Тип в развалку удалился. Питер полез по стремянке вниз. Не успел коснуться ногой земли, как услышал все тот же грубый голос. — А вам чего, мисс? — Ну, я тут еще один Бостон-Уэллер. Его береговая охрана должна была привести", ответил ему женский голос. — Голос Эллисон. Женсен замер, быстро укрывшись за корпусом катера. — Хренаси! — удивился Тип. Эта лодка медом намазана, что ли? Так и ходят один за другим. Будто это не лодка, а богатый дядя при смерти. «Это как?» — в свою очередь удивилась Бендер. «Ну, вчера был тут один. Моя, — говорит лодка, — да только вот документов нет». Вы проводил его. «Ну, народ!» «Потом утром еще один молодчик. Типа на сей раз брата лодка. Уже и в кокпит успел забраться. А теперь вот вы. Что с этой лодкой вообще такое?» «Вообще-то не знаю», — сказал Эллисон. «А я... я просто там кое-что забыл и хочу забрать». «Не выйдет. Будет бумага из полиции с разрешением, тогда пожалуйста». «Есть бумага?» «Вообще-то нет, но тогда пардон. Это место преступления. Я и тому малому уже говорил». «Кстати, а где этот малый?» — спросила женщина. «Слез вниз. Наверное, где-то с той стороны. Еще придет». В офис зайти не желаете? Для чего? Можем звякнуть в полицию. Если они дадут отмашку, то и забирайте на здоровье свои вещички. Ой, это такая морока. Там всего лишь... Эм, часы. Сняла, понимаете, с руки и... никакой мороки. Вполне могу купить и другие. Правда, вот стоили они... Хм. Я думала, никаких сложностей. Ладно, как знаете. Все равно отметиться надо. Не пойму, зачем. «Положено». «Нет уж», — сказала Бендер. «Не хватало мне еще во все эти полицейские штучки впутываться». Питер несколько минут выждал, а потом снова услышал местного работника. «Ладно, можешь вылазить, сынок». Студент осторожно выглянул из-за лодочного корпуса. «Эллисон нигде не видно?» «Что?» «На нее нарваться не хочешь?» — спросил смотритель. «Мы с ней как-то не очень», — потупил Дженсен. «Я так и понял». «Хотите, чтобы я отметился?» Тип медленно кивнул. «Да, будь уж добр». Так что в итоге Питер все-таки зашел в офис и отметился. Теперь это ничего не меняло. Элисон Бендер уже было известно, что он залезал в лодку, и, следовательно, она наверняка что-то заподозрила, так что с этого момента требовалось действовать быстро. К концу дня надо было все закончить. Вернувшись в свой номер в отеле и включив ноут, Дженсон нашел в электронной почте два новых письма. Никакого текста, только три звуковых файла приложены. В первом — запись уже прослушанного разговора Эллисон Бендер с Вином Дрейком. Два остальных — новые. Он их тоже прослушал. Это были записи телефонных вызовов, сделанных с мобильника Эллисон. Через несколько часов после исчезновения Эрика. Оба, похоже, вполне рутинные. В первый раз Эллисон звонила, судя по всему, в отдел снабжения Нани требовала новую разбивку бюджета. Второй звонок тоже был по работе. Она коротко переговорила с каким-то мужчиной, очевидно, бухгалтером, так как речь шла о статьях расходов. Эллисон «Омикрон» «Потерял еще два э, прототипа», — неизвестный абонент. «Каким образом?» — Эллисон. «Они не сказали. Виндрейк хочет, чтобы они списали их на обычные исследовательские расходы, а не на капитальные затраты». Неизвестный абонент. «Два Хелсторма. Вы представляете, что это за сумма?» «В Давросе наверняка...» — Эллисон. «Просто будем считать это обычными расходами. Ладно?» Неизвестный абонент. Как скажете. Прослушав, Питер сохранил на компьютер и эти файлы, хотя пруку от них было ноль. Ничего нового и важного он не узнал, а вот беседа Эллисон с Вином могла впоследствии очень пригодиться. Он скинул файл с ней на флешку, которую сунул в карман, а потом еще и дополнительно скопировал на компакт-диск. Диск отнес в бизнес-центр отеля где попросил напечатать наклейку с надписью «Данная Наниджин 10:28 Закончив, он глянул на часы. Было самое начало двенадцатого. Дженсон вышел на террасу позавтракать и посидеть на солнышке. За кофе с яичницей он поймал себя на том, что лихорадочно перебирает в голове варианты дальнейших действий. Наиболее перспективный — основывался на том, что в Наниджен наверняка есть конференц-зал, оборудованный обычной для таких залов аудиовидеотехникой. Тут уж, как говорится, и к бабке не ходи, чтобы у такой продвинутой фирмы до конференц-зала не было. Дальше шло еще одно предположение, тоже вполне обоснованное. Всех студентов наверняка будут водить толпой, не станут дробить их на группу помельче, или показывать что-то индивидуально. Тем более, что презентацию явно будет проводить сам Вин Дрейк, а Вин просто обожает покрасоваться перед аудиторией. Чем больше, тем лучше. К тому же, так ему будет проще контролировать, кто какую информацию получил, ведь у Нани Джин хватает секретов. Питеру было очень важно, чтобы студентов не разделили, поскольку для того, что он затеял, требуясь как можно больше свидетелей. Стоит ли затевать намеченный спектакль в присутствии всего лишь одного-двух зрителей? Вряд ли. Мозг лихорадочно работал. Нет, чтобы поднять настоящую бучу, нужно как можно больше народу. Только так можно вынудить Дрейка сбросить маску и при удаче выяснить, что же они с Бендер сделали с Эриком. Чтобы вывести из себя Винсента или хотя бы Эллисон, Надо их как-то предварительно разогреть, выбить из колеи, заставить понервничать. И вроде бы понятно, как именно. Если план сработает, Дрейк с Эллисон окажутся как на горячей сковородке, причем на глазах у всех собравшихся. Именно это Питеру и требовалось».